Глава восемьдесят вторая. Серебро. «Небесный, серебряная руна развития закроет десять уровней любого бронзового атрибута. Понимаешь, ты станешь значительно сильнее здесь и сейчас, а не когда-нибудь там, в перспективе, ля!» Она усмехнулась и развела руки, пригладив светлые волосы. От этого ее красивый бюст подпрыгнул, я поспешил отвести глаза. «Спора нет. Достать ляцкое серебряное развитие это нужно очень постараться. Но для серебра...» Это еще надо постараться дожить. Я поражаюсь твоей эпической жадности небесной. Это надо быть таким скупердяем из скупердяев, чтобы носить такое сокровище у себя в ляцкой скрижале и не воспользоваться им. Под таким углом я на свое развитие еще не смотрел. Ви веселилась вовсю, а я все больше чувствовал себя неловко. «Единственный смерть поджидает тебя в засаде везде и всегда», — продолжила Вандер Аристер, немного отсмеявшись. У торговцев в Аркадоне одно бронзовое развитие можно обменять на сорок-пятьдесят деревянного. Как ты думаешь, с какими параметрами ты быстрее добудешь пять десятков деревянного развития, с высокими или низкими? — Конечно, с высокими. — Конечно, — подтвердила Ви и снова захихикала. — Как можно быть жмотом настолько? Подождав, пока она успокоится, я решил все же добиться от нее ответа. — Как можно брать кота в мешке? — ответил я вопросом на вопрос и пояснил. «Если вслепое тыкаться, то можно ошибиться. Я ж ничего не знаю про атрибуты на бронзовом уровне. Расскажи про них, и я сразу подниму один из атрибутов». «Ну да», – согласилась она. «Я забываю все время, что ты почти дикий восходящий. Но никаких секретов тут особо и нету. У нас все знают, что атрибут моторика отвечает за скорость, реакцию и координацию движений. Физионика – это твоя сила, выносливость, внешний вид, телесность – Прочность каркаса скелета, обмен веществ, живучесть и регенерация. Так что считай, что тоже выносливость. Восприятие помогает восходящему лучше воспринимать внешние стимулы, звуки, запахи, визуальные образы и прочие такие ощущения. С мышлением все понятно. Это способность восходящего к анализу информации, логики и способности воспринимать идеи, а также трансформировать их самостоятельно. Воля – способность управлять мыслями, эмоциями и добиваться поставленных целей. Предвидение позволяет восходящему предугадывать и предсказывать будущие события на основе имеющихся фактов. Стихийность — это сродство со стихиями, а ментальность — это просопротивление ментальным воздействиям и регенерации звездной крови. Фух, вроде ничего не забыла. Пропустив мимо ушей обзывательство диким восходящим и обдумав выбор, я решился. Звездная кровь — это, пожалуй, то, чего мне больше всего не хватает. Если поднимать чего-то за счёт дефицитной руны, то это способность восполнять запас ценного ресурса, необходимого в единстве буквально на каждом шаге. Открыв вкладку интерфейса с атрибутами, я торопливо вложил серебряную руну развития в ментальность. Бронзовая шкала мигнула и заполнилась вся. Пробежались какие-то оповещения, но я от них отмахнулся. На глазах атрибут изменился с бронзы на серебро и разветвился на три новых атрибута: мистика, псионика, энергия. Меня накрыло волной эйфории. Я с минуту стоял в бассейне на ватных ногах, соображая, как бы мне сейчас не упасть и не захлебнуться. Что ты сказала? переспросил я Уви. Я ляг, говорила. Поздравляю. Вот ты развил себя до бронзы небесной. Спасибо, это так приятно. А ещё бы, усмехнулась она. Ты только бронзовое развитие не носи, а вложи куда-нибудь прямо сейчас, а то с такого же мота станет. Да не жмот я. Расскажи, это кому-нибудь ещё? Снова захихикала Витория. «Носить в скрижале серебряное развитие и не воспользоваться им. Кому рассказать, так не поверят». Открыв свои атрибуты, я, не дрогнувши рукой, вложил руну развития в моторику, отвечающую за скорость, реакцию и координацию движений. Не сказать, что я сильно страдал от медлительности или был неуклюжим, напротив, но ведь всегда хочется быть еще лучше, верно? Я ничего не почувствовал после того, как вложил руну. Видимо, мощная волна эйфории... от поднятия сразу 10 атрибутов вне конкуренции. После такого наслаждения мёркло всё. После атрибутов я открыл свои навыки и догнал навык повышенной реакции до 10 из 10. Ранг дерева после этого изменился на бронзу и трансформировался в молниеносной рефлексы, 1 из 10. У меня оставалось ещё 8 рун развития уровня дерева. Просматривая список и решая что поднять, наткнулся на навык Неткий стрелок, 2 из 10. Ранг дерева Может случиться так, что стрелять в самое ближайшее время мне придется очень часто, а если и нет, то навык это нужный, пригодится. Недолго думая, вложил последовательно все восемь оставшихся рун и получил преобразованный навык бронзового уровня. Превосходный стрелок, один из десяти, ранг бронза. Меткий стрелок открылся сам по себе без участия рун. Я просто очень активно эти две недели стрелял. Получается, что система восхождения фиксирует те навыки, которые у меня уже были. Я не могу сказать, что я не могу сказать, что И они появляются и прокачиваются сами от того, что я просто подтверждаю свою квалификацию перед строгим и неподкупным экзаменатором, наблюдателем. Получается, что эти навыки неплохо растут и сами по себе. С навыками имплантированными происходит всё то же самое, но тут уже придётся попотеть. В процессе прокачки ментальности у меня открылись новые способности, вероятно, те самые дремлющие, которые были со мной всегда, но я про них забыл, а система восхождения решила их не регистрировать. Прочитав первый навык в списке, не знал, мне хыхатать как умалишённому или зарыдать от досады. У меня, не помнившего лица матери, первым навыком значилась абсолютная память. В целом список сообщений выглядел так. Первое абсолютная память, один из десяти, ранг бронза. Способность помнить и воспроизводить большое количество информации. Второе внушение, один из десяти, ранг бронза. позволяет навязать свою волю путём прямого вербального контакта, но только более слабым или за гипнотизированным существам. Третья. Гипнотизм. Один из 10. Ранг бронза. Позволяет ввести разумного в гипнотический транс с целью допроса или внушения своей воли. Четвёртая. Закрытый разум. Один из 10. Ранг бронза. Позволяет закрывать свой разум от ментального воздействия. Пятая. Ментальный барьер. Один из 10. Ранг бронза. позволяет предотвращать прямые ментальные атаки. Шестое отключение эмоций. Один из десяти. Ранг бронза. Позволяет отключать все эмоции. Ещё одно отдельное информационное окно говорило, что я открыл серебряные атрибуты, а за это полагается приз возможность пробудить аспект. Что это такое, мне было неизвестно. Естественно, никаких пояснений не прилагалось. Что само по себе было очень странно, но я уже начал привыкать. У меня был источник информации, И он в данный момент весело мыча мелодию неизвестной песенки намыливал волосы. Полюбовался результатом. Атрибуты: тело 10 из 10, ранг дерева. Разум 10 из 10, ранг дерева. Дух 10 из 10, ранг дерева. Моторика 1 из 10, ранг бронза. Физионика 0 из 10, ранг бронза. Телесность 0 из 10, ранг бронза. Предвидение 0 из 10. Ранг бронза. Стихийность 0 из 10. Ранг бронза. Ментальность 10 из 10. Ранг бронза. Мистика 0 из 10. Ранг серебро. Псионика 0 из 10. Ранг серебро. Энергия 0 из 10. Ранг серебро. Общее количество звёздной крови 113 из 390. В моей скрижали появились дополнительные слоты. Теперь она могла вместить всего 50 глифов. Из них было занято рунами 18 ячеек. Руна плащ мошенника, руна предмет, ранг серебро. Руна феромоны, руна предмет, ранг серебро. Руна домен диких строителей, руна существо, качество серебро. Руна неутомимость, руна заклинания, ранг серебро. Руна ментальной связи, руна заклинания, ранг бронза. Руна сияние, руна заклинания, ранг бронза. Руна огненный шар, руна заклинания, ранг бронза. Руна зердиновая копило. Руна предмет. Ранг бронза. Руна ментальной иммуности. Руна умение. Ранг бронза. Руна паразавр. Руна существо. Качество бронза. Руна аловы шапа. Руна заклинания. Ранг дерево. Руна хитинового щита. Руна предмет. Ранг дерево. Руна фляги с ядом и мага. Руна предмет. Ранг дерево. Руна заживления. Руна заклинания. Ранг дерево. Руна метка охотника. Руна заклинания, ранг дерева. Руна укрепления кожи. Руна умения, ранг дерева. Руна язык зверей, руна умения, ранг дерева. Руна ведьмин корень, руна предмет, ранг дерева. В копилке было 31 звёздная монета. Количество славы достигло 31 единицы. Мой список навыков дополнился и теперь выглядел так: Абсолютная память, 1 из 10, ранг бронза. Внушение, 1 из 10, ранг бронза. Гипнотизм 1 из 10, ранг бронза, закрытый разум, 1 из 10, ранг бронза, ментальный барьер, 1 из 10, ранг бронза, отключение эмоций, 1 из 10, ранг бронза, рунное искусство, 2 из 10, ранг бронза, превосходный стрелок, 1 из 10, ранг бронза, молниеносные рефлексы, 1 из 10, ранг бронза, меткий стрелок, 10 из 10, ранг дерева, повышенная реакция, 10 из 10 Ранг дерева. Знание единого языка. 4 из 10. Ранг дерева. Владение копьём. 8 из 10. Ранг дерева. Бой без оружия. 8 из 10. Ранг дерева. Физическая мощь. 2 из 10. Ранг дерева. Верховая езда. 1 из 10. Ранг дерева. Таранный рывок. 1 из 10. Ранг дерева. Владение мечом. 1 из 10. Ранг дерева.